Глава 173. Эпопея в трубе. Они поднимаются по корявому коридору, 103-й сжимает мандибулами кокон бабочки, это миссия Меркурий. Подъем долгий, время от времени в этом нескончаемом коридоре сверху вдруг появляется свет. Тогда тараканы делают муравью знак прижаться к стене и отвести усики назад они и в самом деле хорошо знают страну пальцев сразу же после светового сигнала раздается ужасный грохот и по вертикальному коридору проносится вниз тяжелая вонючая масса ты выбросил мусор дорогой да это последний мешок купи мешков еще и поплотнее эти были какие то хлипкие насекомые поднимаются вверх укрываясь от новых лавин куда вы меня ведете туда куда ты хочешь попасть они поднимаются еще на несколько этажей и останавливаются Это здесь, говорит старый таракан. Вы проводите меня, спрашивает 103. Нет, тараканья поговорка гласит, у каждого свои проблемы. Выкручивайся сам. Твой лучший союзник это ты сам. Старейшина указывает ему цель в люке мусоропровода, через которую 103 попадает прямо в мойку на кухне. 103 третий протискивается, сильно прижимая к себе кокон. Зачем я сюда пришел? спрашивает он себя. Он так боится пальцев, а теперь разгуливает в самой глубине гнезда. Но он так далеко от своего города, так далеко от своего мира, что лучше всего это идти вперед, как всегда, только вперед. Муравей попал в загадочную страну, где все имеет идеальные геометрические формы. На кухне он грызет хлебную крошку, которая оказалась поблизости. Для укрепления духа последний выживший крестоносец затягивает белоканскую песенку. «Приди мгновение, когда огонь противостоит воде». Небо противостоит земле, вверх-низу, маленькое-большому, приди момент, где простое противостоит сложному, круг противостоит треугольнику, черный цвет противостоит радужному спектру. Но, несмотря на песню, ему все равно страшно, да дрожи в лапках. Когда огонь сталкивается с водой, вырывается пар, когда небо сталкивается с землей, все заливает дождь, когда сталкивается вверх и низ, начинается головокружение».